Глава шестая. У руки может быть лицо. Фредерик Дрюм трижды говорит «ага», но отнюдь не уверен, что напал на след. Пленка мыльного пузыря. Игра переливающихся красок. Постоянно меняющийся узор. Он нырнул в гущу красок, попал в стремительный водоворот и погрузился в самый центр. В темноту. Лицо и верхняя часть туловища жрецов, стоящих в ряд перед амфитеатром, выкрашены в красный цвет. Появляется процессия. Впереди царь, за ним царица и царевны. Они останавливаются перед алтарем. Руки вздымаются к солнцу в ритуальном жесте. На землю перед оградой, за которой стоит бык, кладут обоюдоострый топор. Приводят выкрашенную белой краской тонкую девушку. Она опускается на колени перед жрецами, потом отступает на шаг и прижимает ладони к лицу. Рабы вносят большой кувшин. Видя окружающие ее лица, девушка срывается с места и бежит, но все пути перекрыты. Впускают быка белочерной масти. Его рога остро заточены, Глаза налиты кровью от ярости. На мгновение девушке удается избежать атаки, Но тут же раздается крик, Она взлетает в воздух И падает, пронзенная рогом ниже пупка. Подбегают рабы, Оттаскивают ее в сторону, К кувшину. оставляя кровавый след на белых известняковых плитах. Топор кладут на алтарь. Звучит гимн солнцу. Сначала тихо, потом все громче, громче, переходя в оглушительный рев. Темнота. Голоса. Вокруг него голоса. Он ощутил сильную пульсирующую боль в затылке и открыл глаза. Увидел перед собой носки коричневых ботинок. Сообразил, что лежит лицом вниз на холодном асфальте. «Может быть, вызвать врача? Погодите, кажется, он приходит в себя. Шевелится! Он выпил? Пустяки!» Фредерик слышал голоса. Сперва они звучали словно в железной бочке, но постепенно становились все отчетливее, и он начал их узнавать. метрдотель Дотель, портье, он осторожно приподнялся, застонал от боли в затылке. — Мсье, что случилось? Мистер Пейброк обнаружил вас здесь. Фредерик сел, потер затылок и сказал, на меня напали. ударили «Помогите встать!» Он протянул вперед руки, и портье вместе с метрдотелем помогли ему подняться на ноги. Площадь кружилась, церковь грозила обрушиться. Его тошнило. «Бумажник! Мсье, проверьте! Бумажник на месте?» Он проверил. Бумажник лежал в кармане. «Вызвать полицию! Вам нужен врач?» Фредерик мотнул головой и чуть не упал опять. опираясь на руку портье, направился к входу в гостиницу. «Это просто невероятно! У нас в сент миллионе не водятся грабители. Вы видели нападавшего?» — допытывался метр д'отель. фредрик ответил отрицательно. На него внезапно напали сзади. Он помнит только сам удар. Часы в вестибюле показывали без четверти одиннадцать. Стало быть, он недолго пролежал без сознания. благодарив портье, он самостоятельно добрался до своего номера. Выпил несколько стаканов воды. Разделся. Затылок продолжал болеть, шея плохо гнулась. Лежа в постели, фредрик попытался собраться с мыслями. На руку не похоже. Просто откровенное грубое нападение. Кто-то подстерегал его, стоя в тени у церковной стены. Ничего похожего на тщательно продуманное коварное покушение. Речь шла о поступке, рождённом приступом слепой ярости. Поворачиваясь на звук шагов, Фредрик успел кое-что рассмотреть. Нападавший был высокого роста, плечистый. Брюнет? Особенно гадать не приходилось. Марсель Аливе. Но только ли ревность владела нападавшим? Фредрик уснул, не найдя ответа на этот вопрос. «Откуда у тебя берутся все эти идеи, Майя?» фредрик не уставал восхищаться ее изобретательностью. В основе предлагаемых Майей рецептов лежали сугубо норвежские продукты, но салаты, соусы, маринады и приправы отличались особой изысканностью. «Не только у тебя, фредрик есть воображение. Я тоже кое-что соображаю». Дальше Тобу с его кулинарным образованием решать, что годится, а что нет. Хочешь, помогу тебе с твоим линейным «Б». Запросто расшифрую. Она задорно ущипнула фредрика за кончик носа. Дело было вечером, перед самым открытием кастрюльки. В эти часы он часто сидел над своими заметками, а Майя поддразнивала его. Она была на два года старше Тоба и Фредерика, и ей нравилось прозвище, которое они придумали — Мама-касса. В самом деле, кому как не ей быть хозяйкой дома. Все блюда готовы, из кухни доносились восхитительные запахи, и, как всегда, почти все столики уже были заказаны. Он проснулся с дикой головной болью и продолжал лежать, постановая. Уложить вещи и махнуть, недолго думая, домой, к кастрюльке. Майи и Тобу. Он прошел в ванную, и его вырвало. Две таблетки паралгина. фредрик посмотрелся в зеркало. Хорош. Глаза красные, лицо бледное, ссадины тут и там. Медленно. Бесконечно медленно он стал одеваться и приводить себя в порядок. Итак... Письмо. Это дурацкое анонимное письмо, в котором говорится, что ему нигде не будет спасения. Его всюду найдут. Хотел бы он знать, как рука сможет дотянуться до осла. Впрочем, у руки явно отработана методика. Что говорить, серьезный противник? Женевьева Брессо. Он был бы не прочь узнать ее поближе». Такие женщины, как Женевьева Брессо, в наше время — большая редкость. Когда ссадины были замазаны и таблетки начали действовать, он снова обратился к зеркалу. Оно твердо известило, что фредрик останется в Сент-Эмильоне еще на несколько дней. Четыре часа до новой встречи с Женевьевой. Он вышел из гостиницы. Остановился возле церкви, примерно там, где был сбит с ног. Так, где-то здесь, у стены, подстерегал его нападавший. Фредерик обогнул церковь. Вход был открыт. Он зашел внутрь. Прохладно и темно, но красиво. Солнечные лучи, пронизывая дивные витражи, расписали пол яркими красками. У ног статуи Мадонны стоял подсвечник. В ящике рядом лежали целые свечи. Клади в копилку пять франков, бери свечу и зажигай. Фредерик так и поступил. Долго стоял, глядя на маленькое ровное пламя. Потом достал из кармана звездный кристалл, Поднес его к глазу и посмотрел на свечу. Сочный ультрамарин. Хороший цвет. Он спустился на главную площадь. С утра за столиками вокруг дуба было мало людей. Фредерик сел спиной к стене блинной, заказал чай. Достал из кармана карандаш Бумагу и написал две фамилии. Положил листок на стол перед собой и несколько раз кивнул. Появился старик Шармак, сел за столик внизу, у самого дуба. Он был один. фредрик расплатился за чай и подошел к старику, который явно обрадовался, что будет с кем поговорить. «Я все время знал!» — сразу начал Шармак. «Знал, что это блеф! Сплошное надувательство!» «О чем это вы?» — не понял фредрик «Да о вине же! Том самом крепком вине! Такого быть не может! Любому ясно, кто хоть немного соображает!» Вот он достал из кармана сложенную газетную вырезку. фредрик прочел, что результат анализа подтвердился 18 — 18% спирта. Но спирт необычный, какой-то дереват. Оперируя множеством специальных терминов, в которых Фредерик мало что смыслил, ученый из Бордо объяснял, чем этот «дереват» — он называл его «делкиголем» — отличается от обычного спирта. В соединении со спиртом молекулы «делькиголя» и дают 18%. Дальше ученый предупреждал, что потребление такого вина может пагубно влиять на мозг человека. Причем последствия могут сказаться лишь много лет спустя, так что этот продукт еще коварнее, чем метиловый спирт. Остается загадкой, каким образом удалось получить это производное из винограда. Но винограды и владельцы замков во всем регионе Бурдо могут облегченно вздохнуть. Катастрофа предотвращена». Фредерик кивнул, однако месье Шармак еще не успокоился. — Это дело рук какого-то грандиозного жулика, который решил напугать нас. И теперь он, не сомневаюсь, сидит и посмеивается. — Месье Шармак, — сказал Фредрик, — вы в курсе всего, что происходит. Не знаете, как идет следствие по поводу исчезнувших людей? Есть что-нибудь новое? Ну, — Кое-что есть, — старик наклонился над столиком. — Кровь, которую обнаружили, человеческая. И давность этих следов совпадает с датами двух исчезновений. Ужасно. Ужасно. Я знал беднягу Робера Меллина. Славный, добрый человек. хоть и не слишком башковитый. А сверх того ничего. Ровным счетом ничего. «Может быть, всех этих людей увезли куда-то, и они благополучно здравствуют там, на новом месте?» «Будем надеяться, будем надеяться. Но пятна крови — дурной знак!» Они помолчали. Шармак сосал старый окурок сигары. Фредерик пристально следил за тем, что происходит кругом, но не видел ничего необычного или подозрительного. Все же он не сомневался. Рука знает, что он сидит сейчас здесь за одним столиком с месье Шармаком. фредрик потер шею сзади. Боль не прошла. «Ревность?» «Вы хорошо знаете месье Найджело Мерло?» — спросил он. «Никто не знает хорошо месье Мерло». Шармак досадливо развел руками. «Месье Мерло — скользкий тип. Больше того, всем известно. Не совсем честный. Послушай мой совет, норвежец. Не заводи никаких дел с мирло После истории с пчелами он восстановил против себя всех местных владельцев замков. — С пчелами? — вздрогнул фредрик Ну да. Ты ведь знаешь? Или не знаешь? Что пчелы, берущие нектар из цветков винограда, производят очень вкусный мед. И вот месье Мерло получил разрешение расставить ульи на землях, принадлежащих государству, вокруг виноградников. Его пчелы постоянно жалили виноградри. В конце концов, накопилось столько протестов, что Мерло пришлось убрать ульи. Но теперь он затеял какие-то хитрые дела. Какие именно, никто толком не знает. «Пчелы. Вот как! Почтеннейший френолог разбирается в пчелах!» Фредрик задумчиво уставился на пышную листву старого дуба. «Мед френология!» Может между ними быть какая-нибудь связь? Да нет, вряд ли. У соседнего столика приземлились надменные брюзгливые миссиё Грилишен и молодой мужчина в тройке. Шармак наклонился к Фредрику и тихо сообщил: "У миссиё Грилишена совсем плохие дела. Конец. Его уже несколько раз объявляли банкротом, но теперь все. Точка." Он никогда не был настоящим виноделом, не разбирается в этом искусстве. Если бы ты попробовал его, кислятину! Ужас! Особенно урожай 1978 года, когда почти у всех получилось хорошее вино. А у грилишена вышло такое кислое, что превращалось в уксус от одного упоминания этого слова. Старик весело рассмеялся. Месье Гри Лишен явно не пользовался большой любовью у сента-миллионцев. — Ага, — произнес Фредрик, поглощенный созерцанием листвы. — Зато месье, который сидит за тем же столиком, — продолжал Шармак, — совсем другого склада человек. За каких-нибудь два года скупил целых пять поместьй в округе. Все замки класса Гран-Крю. все Филибер-Держаль. Говорят, тут замешан иностранный капитал. — Этак, скоро весь Медок и Сент-Эмильон перейдут во владение иностранцев. Настоящая беда для Франции! Старик разгорячился до того, что закашлялся и выплюнул окурок. Этот Филибер Бержаль производил какое-то смутное впечатление. Фредрик пытался расшифровать его. Неясные письмена. Элегантный, явно образованный. Но выражение глаз не отвечало мимике. Что-то мешало. На краю площади остановилась машина, и двое мужчин вынесли из нее коляску с беднягой кардилем из шато Леопоне. повинуясь его жесту, помощники покатили коляску к столику, за которым сидели Фредрик и месье Шармак. Они поздоровались с кардилем и освободили место для коляски. — Как насчет партии в шахматы, месье Норвежец? — слабо улыбнулся кардиль Не желаете взять реванш? — С удовольствием. фредрик не имел ничего против шахмат. «Когда ждать вас в шато Леопоне для маленькой дегустации?» «Не пожалеете», — продолжал Кордиль, расставляя фигуры. «Может быть, завтра, во второй половине дня. Вас это устроит?» «Конечно. Скажем, в пять часов». фредрик кивнул. Приступая к игре, он поймал себя на ощущение, что где-то уже встречался с месье Кордилем, Было что-то знакомое в чертах лица, в манере улыбаться. В нем чувствовалось благородство, но и какая-то слабохарактерность, возможно, следствие его увечья. Интерес Кардиля к людям не был назойливым, он явно был начитан, много знал. В конце концов, Фредрик не выдержал: «Э, "Извините, мисье Кардиль, вам не доводилось бывать за границей?" Кардиль печально посмотрел на Фредрика. Никогда Так и не пришлось, хотя до несчастного случая 12 лет назад я мечтал совершить кругосветное путешествие. Наблюдать, изучать, теперь даже подумать страшно. Коляска не отпускает. Но я убедился, что странствовать можно не только в пространстве. Есть ведь еще и воображение. На крыльях фантазии я совершаю удивительнейшие, увлекательные путешествия. «Вам странно это слышать?» «Шах!» — он сделал ход ферзем. Фредерик отрицательно покачал головой и защитился. «Нет так нет», — сказал он себе. «Значит, раньше не встречались. Возможно, видел кого-то похожего на месье Кордиле. Ему удалось выиграть эту партию. Он поглядел на церковные часы, четверть второго. До встречи с Женевьевой еще есть время. За столиками прибавилось посетителей». Фредерик внимательно рассматривал каждого. Месье Шармак встал и попрощался. Его место занял один знакомый Кордиля. Представился Анри Табуи, старший механик в шато Лагофильер. «Плохи дела у нашего друга Марселя», — сообщил он месье кардилю «Уволили его с работы в шато Озон». Фредерик навострил уши. «Печально, печально. Он неплохой управляющий. Партию в шахматы», — кардиль указал на доску. «Ты ведь знаешь, что я не умею играть», — растерянно произнес механик. «Извини, совсем забыл», — смутился кардиль «Ага», — сказал фредрик и поспешил добавить, когда они вопросительно посмотрели на него. «Вон, где птичка сидит, я не сразу определил, откуда звук». Он показал на ветку, на которой выводила свои трели какая-то печуга. Немного погодя, фредрик встал и простился, — заверив месье Кордиле, что завтра ровно в 5 прибудет в шато Леопоне. В гостинице его ожидало письмо. «Английская почтовая марка, штемпель Кембриджа». «Ясное дело. Письмо от Стивена Претта, археолога, с которым он успел подружиться, работая над одним вопросом. Фредерик раскрыл конверт и прочел. «Дорогой друг, есть потрясающие новости для тебя». Недавно, поблизости от цента миллиона, где, надеюсь, ты еще пребываешь, обнаружены следы поселения до ледникового периода. Речь идет о деревушке Гитре, расположенной к северу от цента миллиона. Там, в нескольких пещерах, найдены костные останки и наскальные росписи. Причем среди росписей, что должно тебя особенно заинтересовать, есть знаки, напоминающие иероглифику. Непременно загляни туда, если у тебя есть время. У меня все в порядке. Жду результатов твоих исследований линейного «Б». Твой друг Стивен. Ух ты!» Фредерик ощутил прилив энергии. Не каждый день находят новую неизвестную иероглифику. Он взял карту, отыскал Гитре. Каких-нибудь восемь километров от цента миллиона. Фредерик тотчас решил отложить посещение замков и попросить Женевьеву отвезти его в Гитре. Прежде чем выходить из номера, он посидел у письменного стола, пристально изучая листок бумаги, на котором записал две фамилии. Взял одну из них в скобки и добавил еще две. Четыре сложных ребуса. Закрыв глаза, он запечатлел буквы в сознании. «У руки должно быть лицо». фредрик весело насвистывал, расхаживая перед церковью в ожидании Женевьевы. Искал глазами ее лимонно-желтый ситроен. Она явилась ровно в два часа. «Когда тебе надо быть на работе?» — спросил он, поцеловав ее в щечку. «Около четырех. Но если немного опоздаю, ничего не случится. А что, до замков ведь совсем недалеко?» Она нажала на стартер. «Изменение планов!» — весело произнес Фредерик. «На очереди экспедиции в пещеры у Угитре». «Пещеры?» — удивилась она. «Вот именно, мадемуазель! Пещеры!» Он объяснил Женевьеве, в чем дело. В пути он заметил, что она время от времени испытующе поглядывает на него, пытается составить себе представление обо мне и моих затеях. Надеюсь, результат будет не слишком негативным. — Мне нужно купить пленку и лампы вспышки для моего фотоаппарата, — сказал фредрик И хороший фонарик. Ты можешь остановиться у магазина? Женевьева кивнула. Он нашел все необходимое в киоске при бензоколонке. Перед тем, как снова садиться в машину, фредрик подошел к Женевьеве и взял ее за плечи. Она посмотрела на него и моргнула. «Пещеры», — заговорил он, — «пещеры, Женевьева, моя специальность. В пещерах человек прятал свои самые дорогие сокровища, свои величайшие тайны. Во времена тяжелых испытаний он и сам прятался в пещерах». — Порой мне представляется, что моя собственная голова полна пещер, где я нахожу самые удивительные вещи. Я даже пробовал забираться в них, укрываться в этих моих собственных пещерах, и сидел там в полной темноте. Он улыбнулся и подошел к машине. — Ты большой оригинал, — сказала Женевьева, садясь за руль. Приехав в Гитре, они спросили, как добраться до пещер. Выяснилось, что их цель расположена километрах в двух на восток от деревушки, на склоне холма, принадлежащего большому поместью Кло-Дюбон-Якубин. Им сказали, что перед входом в пещеру недавно установили ограду и повесили предупреждающее объявления. Они быстро нашли искомое и оставили машину в роще, метрах в ста от пещеры. Ограда была не мудреная, нейлоновая веревка, обмотанная вокруг древесных стволов и кольев. Увидели они объявление, которое извещало, что здесь обнаружены древние стоянки и объект охраняется законом. Посторонний вход воспрещен, находиться в пещере очень опасно. Ниже скального выступа зияло большое черное отверстие. Женевьева медленно последовала за фредриком который решительно направился прямо к пещере. Перед входом он постоял в раздумье, потом наломал охапку сухих прутиков с ближайших деревьев. — Ты с ума сошел? — сказала Женевьева. — Ты в самом деле пойдешь туда? — Ерунда! — ответил он. — Французские пещеры славут самыми безопасными на свете. — Подождешь снаружи? — Ни за что. Я пойду с тобой. Мне тоже интересно. — Будешь держать меня за руку? фредрик объяснил, что прутики нужны, чтобы пометить обратный путь, если им попадутся запутанные ходы. Проверив фонарик и фотоаппарат, он жестом показал, чтобы Женевьева взяла его под руку. Она стиснула его локоть, они нагнулись и вошли в подземелье. Довольно скоро они очутились в просторном зале, где со стены свода капала вода. Огибая небольшое озерко, Женевьева поскользнулась на мокрых камнях, но фредрик вовремя поддержал ее. «Осторожно! Гляди под ноги!» Он освещал путь фонариком. фредрик то и дело останавливался, чтобы осмотреть стены, но здесь росписи не было. Видимо, они находились где-то в самой глубине подземелья. Их голоса подхватывались пустотой, удалялись и возвращались искаженным эхом. Магический эффект. Очутившись перед развилкой, фредрик внимательно изучил оба прохода. Заключил, что путь направо больше натоптан, и повел туда за собой Женевьеву. Через тридцать-сорок метров туннель начал сужаться, под конец осталась только узкая щель. — Сумеем протиснуться, — прошептал он. — А надо, — спросила она, прижимаясь к нему. Они протиснулись. Сперва он, следом она. За щелью открылся еще один зал с фантастическими абстрактными скульптурами, тысячелетними сталактитами и сталагмитами. Нереальность, сказочность этого зрелища подчеркивалась полифонией капающей воды. Удаляясь от щели, Фредерик положил на землю несколько прутиков. Потом посветил на стены зала. Но и здесь ничего не было. Два из ведущих дальше ходов оказались тупиками. В конце одного лежала куча костей. Женевьева вздрогнула и обняла Фредрика за пояс одной рукой. — Замерзла? — спросил он. — Немного, — сказала она. Фредрик тщательно помечал их путь. Перед тупиками положил прутики крест-накрест. Третий ход не обманул. Они очутились в огромном зале, этаком подземном соборе, где явно некогда обитали люди. Вдоль стен были видны грубо вырубленные сиденья. Пол гладкий, точно полированный. Тут и там они вынуждены были обходить целые груды костей. Насколько Фредрик мог судить, эта пещера отличалась от большинства других подземелий с росписями. Если те прославились удивительно красивыми, профессионально выполненными рисунками, то здесь древние люди еще и обрабатывали камень. Луч фонарика медленно скользил по рядам изящных рисунков на стенах. Сцены охоты, солнечные символы, ритуалы. Но кроме того, абстрактные фигуры, черточки, точки, другие знаки. Женевьева и фредрик примолкли, завороженные посланием из глубокой древности, посланием неведомой культуры, уничтоженной великим оледенением и окутанной непроницаемым мраком пещеры. «Изумительно!» — вырвалось у девушки. «Да, эх, если бы можно было оказаться свидетелем того, что происходило тут тысячи лет назад!» — тихо произнес фредрик Достав из футляра фотоаппарат, он приступил к съемке. При каждой вспышке стены, будто рывком, приближались к ним, движимые силой, питающей каждый рисунок. Казалось, сами краски начинают говорить. — Жуткое ощущение, — прошептала Женевьева, — словно они по-прежнему здесь, живут, незримые, вокруг нас. Словно мы вторглись в святыню незваными гостями. Заканчивай поскорее. Фредерик трудился основательно. Заменял отснятые пленки новыми. Дело шло к завершению, когда он вдруг вздрогнул. Слышишь? Они прислушались. Шаги. Кто-то приближался. Скорее, сюда же не в Он увлек ее за собой в угол за огромные квадратные блоки. Выключил фонарик и придвинулся к ней. «Нам лучше не попадаться на глаза», — прошептал фредрик «У меня могут быть неприятности с властями. Вряд ли мое увлечение нерасшифрованными древними письменами послужит для них оправданием». Шаги продолжали приближаться. Из-за эха невозможно было определить число идущих. Вскоре они заметили свет от фонарика, услышали голоса. Движущийся луч рождал гротескные тени на стенах подземелья. Показались силуэты двух людей. Женевьева плотно прижалась к Фредрику. Он обнял ее, ощутил участившееся сердцебиение и жаркое дыхание девушки. Погладил ее. Они прильнули друг к другу не только под действием страха. — Здесь мистер Фергес. — Вы полагаете, что это человеческие кости? — Да, но им вряд ли больше пятисот лет. Не знаю, как они сюда попали. Оба говорили по-английски, и Фредрик сразу узнал одного по голосу. Никакого сомнения. Француз Найджел Мерло. — Отличные экспонаты для моей коллекции. Американец явно был в восторге. В подземелье отдался хрипловатый смех Мерло. Они перебирали кости, остальное их не интересовало. Женевьева подняла голову, прижалась щекой к щеке Фредрика. Они стояли совсем тихо. Наконец Мерло и американец утолили свое любопытство и направились к выходу. Судя по звукам, которые слышал Фредрик, они наполнили костями полиэтиленовые мешочки. Свет чужого фонарика пропал, и в пещере вновь воцарился кромешный мрак. Прошла минута, другая. Все слабее звучали шаги. «Как хорошо! Тепло нам вместе!» — подумал Фредерик. Женевьева прочла его мысли, и губы их встретились. Они возвращались, не торопясь, чтобы не натолкнуться невзначай на Мерло и его спутника. Оставленные фредриком указатели не понадобились. Ориентироваться оказалось проще, чем он предполагал. «Можно подумать, что миссия Мерло преследует нас», — сказала Женевьева. «Вот уж не ожидалось, что он опустится до мародерства». «Ага», — согласился Фредерик. «У выхода они задержались, пока не услышали звук отъезжающей машины». «Ну так», — сказал Фредерик, когда они сели в Ситроен. «Интересно будет проявить эти пленки». Мне показалось, что некоторые знаки поразительно похожи на знаменитое нерасшифрованное письмо «Ронга-ронга». Ты ведь слышала про моего прославленного соотечественника Туру Хейердала? На острове Пасхи он тоже забирался в узкие пещеры и нашел там диковинные дощечки с таинственными письменами. — Вы норвежцы чокнутые какие-то, — поддразнила она его. «Ну, — Но с вами интересно. Сама я вряд ли вообще узнала бы об этих пещерах. Не говоря уже о том, чтобы забираться в них. Никогда не забуду эти прекрасные рисунки. Окраски, совсем как новые. Невероятно. Спасибо тебе, фредрик Дримм». уже Женевьевы оставалось еще полчаса свободного времени, и она могла позволить себе немного опоздать на работу, а потому предложила фредрику зайти в небольшой уютный ресторан в Гитре. Естественно, он не возражал. Они заказали утку в апельсиновом соусе, фредерик предложил Женевьеве выбрать вино, и она отыскала в карте «Шатофи Жак» 1982-го. Премьер Гран-Крю класс. Вино было легкое, мягкое, с фруктовым привкусом. Элегантное. Женевьева Брессо. Глядя на красивую молодую француженку, которая сейчас разделяла с ним трапезу, он думал о том, что за несколько коротких встреч у них возникли довольно близкие отношения. Что дальше? Кажется, он преодолевает еще один внутренний барьер. Вино, смерть и любовь — все это в котел друидов хорошенько перемешать и... Что получится? Фредерик Дрюм в новом качестве? Или... полное уничтожение. Сент-Эмильон окутался плотным туманом, но он все еще различал лицо, лицо Женевьевы брисо Где твои мысли сейчас? — На далеком севере? — Она улыбнулась, наморщив лоб. — Напротив, — ответил он. — Совсем близко. На расстоянии одного метра. Он смерил взглядом столешницу. рассказать ей обо всем, что произошло. Разве он не обязан сделать это? Случись с ним что-нибудь, она ничего не поймет или неверно истолкует его роль. Можно не сомневаться, что Рука давно обратил внимание на их встречи и заключил, что эти встречи не случайны. Возможно, Рука считает, что Женевьева в курсе дела. И все же вправе ли он? — Послушай, — заговорил фредрик Марсель Оливея очень ревнив. Он склонен пускать в ход кулаки. Она рассмеялась. — Ты боишься? — Да нет, Марсель совсем не ревнует. Я не больно-то ему нужна, так что из-за меня он и пальцем не пошевельнет. Вообще я не люблю ревнивых. — Кулаки. Что ж, раньше всякое бывало. Марсель не избегал потасовок. Но в последние месяцы он как будто притих, похоже, малость тупел от пьянства. К тому же у него, сдается мне, появилась другая девушка. Он больше думает о ней. Несколько раз поговаривал, что собирается покинуть Францию, уехать на юг, купить себе домик и наслаждаться там солнцем. Но, может быть, это просто пьяные бредни. Его уволили. Он больше не работает в шато озон Я слышал об этом сегодня утром на площади. Фредрик налил себе еще вина. Ничего удивительного. Но у него не будет проблем с устройством, если только пожелает. Он разбирается в виноделии. Среди замков ниже классом немало таких, которые охотно возьмут его. Заведующий производством в Шато-Азон, пусть даже бывший, это Марко. Ты из-за меня так интересуешься Марселем аливе Фредрик прокашлялся, потом заговорил. Вчера вечером... когда я проводил тебя и возвращался к себе на меня напали со спины удар по затылку и фредрик дрюм отключился она едва не выронила бокал встала обошла вокруг стола и села рядом с ним обняла одной рукой за шею внимательно посмотрела на него ты шутишь нет не похоже но почему фредрик Он глубоко вздохнул, потом взял ее свободную руку и приступил к рассказу. Женевьева слушала, не перебивая, только становилась все бледнее по мере того, как он выкладывал подробности. Несколько раз ее ногти впивались в его ладонь. Так сильно она переживала. «Но... очень уж все это нелепо, понимаешь?» — закончил фредрик «Вроде бы я не сделал ничего такого, чтобы нажить себе смертельных врагов, Почему же преследуют меня? И какая может быть связь между покушениями на мою жизнь и трагическим исчезновением людей? В ресторане царила тишина. Ни звука с улицы, ни звука из кухни, молчание двоих, которые сидели за столиком, держа друг друга за руки. Внезапно мимо ресторана с грохотом промчался мотоцикл. «Какая связь?» Нет ответа. Никаких небесных знамений, поддающихся толкованию. «Фредрик, Фредрик!» — вымолвила Женевьева и, чуть погодя, добавила шепотом. «Этого не может быть!» Он медленно кивнул. Они расплатились и вышли. Остановились по обе стороны машины, глядя друг на друга. Наконец он развел руками, пожал плечами и открыл свою дверцу. По пути в Сант-Эмильон они почти не разговаривали. Остановив машину перед аптекой и выключив мотор, Женевьева прислонилась к нему. Тебе должно быть страшно, очень страшно, а по тебе не видно. Дорогой фредрик если мои слова для тебя что-то значат, можешь обещать мне одну вещь. Отправляйся прямиком в свою гостиницу, запрись в номере и никуда не выходи. Я приду к тебе сразу после работы. Обещаешь, Фредерик? Ум хорошо, а два лучше. Она через силу улыбнулась. Он пообещал. Теперь, когда он рассказал Женевьеве о своих проблемах, стало легче на душе. Отныне он не совсем одинок. У входа в гостиницу его остановили двое полицейских. Потребовали предъявить документы и объяснить, по каким делам он приехал во Францию. Дескать, речь идет о чистой формальности, теперь проверяют всех подряд. Спросили, где он был сегодня, и Фредрик честно ответил — в гитре. Заверил, что собирается провести остаток вечера в отеле. Они записали его фамилию и время, когда состоялся разговор. «Это хорошо», — сказал он себе, садясь на кровать. «Хорошо, что вводятся строгости. Давно пора». Хорошо, что у входа в гостиницу два полицейских проверяют всех входящих и выходящих. Фредрик достал листок, на котором были записаны четыре фамилии. Взял ручку и тщательно зачеркнул одну. Индукция. Логическое умозаключение от частных, единичных случаев к общему смыслу, от отдельных фактов к обобщениям. Я мыслю, значит, существую. Дедукция. Логическое умозаключение от общего к частному, от общих суждений к частным или менее общим выводам регрессия до бесконечности. Философские методы тут вряд ли помогут. Как сказал бы Топ: "Представь себе бытие в виде куска сахара, себя в виде лошади. Проглотив сахар, ты становишься неотделимым от бытия. От этого никуда не денешься". Этот процесс Неотвратим. Так повелось от века. Видится ли ему какая-то связанная картина? Что-то видится. ну и прямо противоположное тоже. В одном фредрик не сомневался. Он видел руку или кого-то из помощников руки. Однако символика письмен неоднозначна. Сразу не разберешься. Надо же... — Черт возьми, Фредрик Дрюм, стоит тебе встретить такое прекрасное создание, как Женевьева Борисо, тут же ты запутываешься в тонких, но не знающих из носа головосекущих нитях. — Раз — и Фредрик Дрюм лишается головы. По старой привычке он разговаривал со своим отражением в зеркале. — А зачем прелестной девушке обезглавленный Дрюм? Какой толк безголовому Дрюму от кучи пленок с интереснейшими снимками неведомой культуры? Пока что голова была на месте. Он поработал с линейным письмом «Б», потом уделил некоторое время большой книге Дэвида Пепперкорна о винах в области Бордо. И, наконец, предался размышлениям о загадочных происшествиях в Сент-Эмильоне. Пещеры и подземелья. В этом районе столько известных и неизвестных пещер. Что стоит знающему их секреты убийце спрятать под землей семь трупов? Взять хотя бы ту пещеру, в которую упал сам Фредерик, между шато Фижак и шато Шевальблан. Не одна же она такая. Тут не поможет никакое прочесывание местности, сколько ни тыкай палками в землю. Впрочем, полиция, надо думать, не хуже него знает об этом. Наверное, они теперь немало времени уподобляются кротам. Фредерик поймал себя на том, что нервничает. Девятый час, с минуты на минуту, должна появиться Женевьева. Он прислушался. Не прозвучат ли в коридоре быстрые, нетерпеливые женские шаги? Ничего. В половине девятого беспокойство переросло в тревогу. Он попытался убедить себя, что Женевьева могла встретить знакомых, или у нее появились какие-то срочные дела. Может быть, ей понадобилось сперва заехать домой. В девять часов Фредерик не выдержал, спустился в вестибюль и спросил портье, как позвонить в шато-гроздье. Трубку взял отец Женевьевы. Нет, она не приезжала. Но под вечер звонила, чтобы предупредить, что будет дома поздно. У нее назначена встреча с другом после работы. Друг. После работы. Она подразумевала его... Сидя в номере, он смотрел, как электрические часы над кроватью отмеряют минуты. Вскакивал со стула всякий раз, как в коридоре звучали шаги, но они проходили мимо его двери. «Одиннадцать». Облокотясь на письменный стол, Фредерик погрузился в бездумную апатию с полуприкрытыми глазами. Почему она не пришла? В половине первого он лег в постель. Однако ему не спалось. Мысль о том, что с Женевьевой Брессо что-то случилось, язвила душу.